На силу ты наконец вечером я запасы для себя и для некоторых товарищей несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин и притом самыми свежими. На ящиках было везде клеймо: "Февреро", февраль, то есть месяц нашего там пребывания. Запрос так велик, что не успевают делать. Другие мои спутники запаслись через нашего банкира Но только одними черутами. За тысячу сигар лучшего сорта платят здесь 14 долларов. Около 19 рублей серебром. А за черуты 8 долларов. В Петербурге первых совсем нет. А вторые продаются, если не ошибаюсь, по шести. Никак не менее пяти рублей серебром за сотню. Каков процент? Табак не в сигарах. Не продается в Маниле, он дозволен только к вывозу. Говорят, есть еще несколько меньших фабрик, но я тех не видал. Так же, как и фабрики сигареток или папирос. Наконец объявлено, что не сегодня, так завтра снимаемся с якоря. Надо было перебираться на фрегат. Я последние два дня еще раз объехал окрестности, был на Кальсадо на эскольте, на розарио в лавках. Вчера отправил свои чемоданы домой, а сегодня после обеда на катере отправился и сам. С нами поехал француз Эр и еще испанец, некогда моряк, а теперь командан де труп, военный командир, как он назвал себя. В этот день обещали быть на фрегате несколько испанских семейств, в которых были приняты наши молодые люди. Когда мы садились в катер, вдруг пришли сказать нам, что гости уже едут, что часть общества опередила нас, а мы еще не отвалили. Как засуетились наши молодые люди! Только что мы выгребли из пасига, велели поставить паруса и понеслись. Под берегом было довольно тихо, и катер шел спокойно но мы видели вдали, как кувыркалось в волнах Крытая барка с гостями. Часов с трех пополудни до шести на неизмеримом Манильском рейде почти всегда дует ветер свежее, нежели в другие часы суток. А в этот день он дул свежее всех прочих дней и развел волнение. «Мы их догоним!» — говорил барон. «Тяни шкот! Тяни шкот!» — командовал он беспрестанно. Паруса надулись так, что шлюпка — Одним бортом лежала совершенно на воде. Нельзя было сидеть на катере, не держась за противоположный борт. Мы ногами упирались то в катку с мороженым, то в корзины с конфетами, апельсинами и мангу, назначенными для гостей и стоявшими в беспорядке на дне шлюпки. А нас так и тащила Слава к долой. «Не взять ли рифы?» — спросил барон Криднер. «Надо бы. Да тогда тише пойдем». «Не поспеем прежде гостей», — сказал будков «Вот уж они где? За французским пароходом? Эк, их валяет!» Наш катер вставал на дыбы, бил носом о воду, загребал ее, как ковшом, и разбрасывал по сторонам с брызгами и пеной. Мы таки перегнали, хотя и рисковали, если не перевернуться совсем, так черпнуть порядком. А последнее... Чуть ли не страшнее первого для барона. Чем было бы тогда подчивать испанок, если бы в мороженое или конфеты вкатилась соленая вода? Приставать в качку к борту — тоже задача. Шлюпку приподнимает чуть не до борта. Тут сейчас и пользуйтесь мгновением. Прыгайте на трап. А прозевали — волна отступит и утащит шлюпку опять в преисподню. Мы только что вскочили на палубу, как и гости пристали вслед за нами. Их всего было человек семь, испанцев до да три дамы. Две испанки, мать с дочерью, и одна англичанка. Прочие приглашенные не поехали, побоялись качки. Гостей угощали чаем, мороженым и фруктами, которые были, кажется, не без соли, как заметил я, потому что один из гостей доверчиво запустил зубы в мангу, но вдруг остановился и стал разглядывать плод потом, поглядывая на нас. Хотя мы не черпнули, но все-таки нельзя было запретить морской воде брызгать в шлюпку. С англичанкой кое-как разговор вязался, но с испанками плохо. Девица была недурна собой, очень любезна, Она играла на фортепиано плохо, а англичанка пела нехорошо. Я сказал девице что-то о погоде, наполовину по-французски, наполовину по-английски, в надежде, что она что-нибудь поймет, если не на одном, так на другом языке. А она мне ответила, кажется, о музыке, вполовину по-испански, вполовину по-тагальски, я думаю. Наконец мы простились с Манилой. Да, вот теперь и заштилили виду Люсона. Я вошел в свою каюту, в которой не был ни разу с тех пор, как переехал на берег. В ней горой громоздились ящики с сигарами, кучи белья, платья. Кое-как мы с Фадеевым разобрали все по углам, но каюта моя уменьшилась наполовину. — А где соломенные шляпы? — спросил я. — А вон они, — сказал Фадеев, показывая на потолок. — Да как ты их укрепил? — спросил я, недоумевая, Как они там держались? А очень просто. Он вставил три или четыре шляпы одну в другую и поля гвоздиками прибил к потолку. Прочно, не правда ли? «Только-то, — скажете вы, — тут и все оманили. Вы недовольны? И я тоже. Я сам ожидал чего-то больше. А чего?» Может быть, ярче и жарче колорита, Более грез поэзии, побольше жизни, Незнакомой нам всем, европейцам, Жизни своей обычной. И нашел, что здесь танцуют, и много танцуют, Спят тоже много, и краснеют всего, Что похоже на свое. Выше я уже сказал, что вопреки климату Здесь на обеды, Ездят в суконном платье, белые надевают только по утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают нежным изделиям манильской соломы, грубые изделий Китая. Что даже индиец рядится в суконное пальто вместо своей воздушной ткани, сделанной из растения, которое выросло на его родной почве, и старается походить на метиса, метис на испанца, испанец на англичанина. Люди изменяются до конца, до своей плоти и крови. И на этом благодетельном острове, как и везде, они перерождаются и меняют нравы, бросают указанные природой костюм, забывают свой язык, забыли изменить только название острова и города. Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона, Они напоминают Испанию. Разочаруйтесь. Эти имена не испанские, а индийские. Слово «манилла» или, правильнее, «манила» выработаны из двух тагальских слов. «Мейрон Нила. Что слово в слово значит «там есть нила». А нилой называется какая-то трава, которая растет по берегам Пасига. «Майрон-Нила» называлась индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. «Люсон» взято от тагальского слова «лосонг». Так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы. А эти последние и назвали остров «Лосонг». Почему нет? Ведь наши матросы называют же англичан «ассеи» от слова «айсей», то есть «эй, послушай», которое беспрестанно слышится в английском разговоре. «Тагал» или «тагаилок» значит «житель рек». Зато природа на Люсоне неизменна, как везде, и богата, как нигде. Как прекрасен этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятие двух красавиц. Крест — и медведица. Орион и Конопус. Так близко кажутся друг от друга. Необыкновенные переливы вечернего света на небе. Яшмовые, фиолетовые, лазурные, наконец, такие странные, темные и прекрасные тона, под какие ни за что не подделаться человеку. Где он возьмет цвета для этого пронзительно белого луча здешних звезд? Как нарисуют... Это мление вечного, только что покинутого солнцем и отдыхающего неба, Эту теплоту и кротость лунной ночи. Чудесен и голубой залив, и зеленый берег, Дальние горы и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, Черные, красные, коричневые деревья, Эти ручьи, островки, дачи. Все так ярко, так обворожительно, фантастически, Прекрасно!